не расстались, не испортив, ни на ни наших добрых отношений. В 1961 году весной я перечитал пьесу Александра Гладкова "Давным-давно". Озарная, написанная звонкими яркими стихами, она рассказывала о смелых лихих людях, которые весело дерутся, Гореча влюбляется, бескорыстно дружит, готовы прийти на помощь другу, о людях, которые ценят шутку застолье и вообще любят жизнь. Мне захотелось снять такой фильм, и повод подвернулся в удобный. Через полтора года исполнялось 150 лет со дня Бородинской битвы. Я не сомневался, что запуском фильма сложностей не окажется. со 19 лет шла на сцене и была достаточно популярна. Неожиданно я наткнулся на сопротивление. В Министерстве культуры сочли произведение слишком легковесным, как к юбилею Отечественной войны 1812 года выступить с легкомысленной комедией, смакующей гульбу дворян и их любовные забавы. Это невозможно, говорили мне авторитетные редакторы. Я пытался доказать, что пьеса вызывает в зрителях гордость за наших предков, восхищение их подвигом, будет любовь к отчизне. Однако призывы оставались тщетными. Госары Рубаки, Госары Забияки, на самом деле было употреблено более грубое слово, так подытожил мнение Чиновных редакторов, тогдашний заместитель министра культуры Форцевой Владимир Евтихьянович Баскаков. Кинематограф был именно его вотчиной. ГосКино тогда еще не организовалось. Неблагоприятная реакция на моем намерение диктовалась дурным отношением не столько к пьесе или ко мне, а тем, что фильм будет выпущен к юбилею Официальность, противопоказанное искусству традиция тягучих занудных юбилеев и стала препятствием на пути к осуществлению гусарской баллады. так я по совету Леонида Зорина решил назвать фильм однако в те далекие, забытые благословенные времена студия имела право самостоятельно решать запуск фильма. минуя высшие инстанции. И благодаря опять-таки поддержке Ивана Александровича Пырьева гусарскую балладу удалось протолкнуть в производство право самостоятельного запуска фильма студий и больше того, приемки его и вернулось только 25 лет спустя. Когда перестройка стала ломать и крушить обрамзовевшие концылярские Дзерская баллада моя первая картина не на современном материале и первая экранизация. До сих пор никто, кроме узкого профессионального круга, не знал сценариев, по которым я снимал фильмы. Они не издавались как самостоятельные литературные произведения. Пьеса же давным-давно была широко известна театральным публике. И я, как режиссер, не имел права сделать картину ниже известных постановок или хуже пьес. В сценарии, как и в пьесе, роль народного полководца Михаила Игоревича Кутузова не очень большая, но ключевая, смысловая, важная. На все роли я подбирал комедийных актёров. И не сомневался, что Кутузова тоже должен играть комик. Я решил предложить роль Кей Маршела своему старому другу и любимому артисту Игорю Ильинскому. Как и следовало ожидать, мое предложение на студии встретили в штыки. Комедийный актер, говорили мне тогдашние руководители Мосфильма, в частности генеральный директор Сурин, "Не имеет права появляться на экране в образе великого полководца". ведь как только зрители увидят Ильинского в форме фельдмаршала они покатятся со смеху и память Кутузова будет оскорблена, скомпрометирована